Глава двенадцатая. Удача была на моей стороне. «Ну-ка, принеси нам выпить!» Распорядился король. «И убери со стола! Освободи место! Хотя, не торопись!» Он остановил слугу. «Мне не понадобится много времени, чтобы выиграть!» Его Величество вернулся к столу, с тяжелым выдохом опустился на кресло, допил вино и обтер кубок салфеткой. «Еще таких два подай!» Распорядился, сдвигая тарелки с едой в сторону. «Но что вы, как безногие! Нет, ты их видел! А еще говорят, что я неповоротлив!» «Наговаривают, Ваше Величество!» Ответил я, мельком взглянув на лицо и на мирянки. «А я тоже заметил, что она смотрит на нас, как на червей в похлебке! В твоем мире, милочка, мужчины ведут себя по-другому!» Спросил кузену пришлой. Решать судьбу человека с помощью детских забав в нашем мире считается дикостью, ответила она, сурово поджав губы. Ха-ха-ха-ха! расхохотался король. Я сейчас скажи, что и женщина наравне с мужчиной, прохрипел он, переводя дыхание. А то была у нас одна фемю... как она там себя называла, Ройд? Феминистка, ответил я, вспомнив слово. Вот, да, помню что-то такое дурацкое. Кстати, ее казнили за смуту. Ты не из этих? Хмыкнул он. Точно нет, ваше величество, поспешила заверить пришлая. Я считаю, женщине без мужчины никуда. Ах, какие перемены! Не слышал бы собственными ушами разговор в повозке, поверил. Лгать она умела. Вот, правильные слова, а то выдумывают. Наконец-то! Фыркнул кузен, когда на столе появилось три одинаковых кубка. «Начинай!» — сказал он, бросая мне орех. «До трех очков! Побеждаю я, ты забираешь номерянку, Побеждаешь ты!» Он окинул девушку с нисходительным взглядом. «Найду, кому ее подложить! Да хотя бы стравусу! Ему в этом году сорок четыре!» «Сорок шесть!» — поправил я, накрывая орех одним из кубков. «Упер ты же, старик! Я все жду, жду, когда он уйдет к працам. «Старик?» — изумилась пришлая. «Прошу простить меня», — извинилась она и опустила взгляд. «Не затягивай, начинай!» — кузен проигнорировал намерянку. «До трех очков!» — напомнил он, приготовившись внимательно следить за моими руками. «Я помню», — ответил я, медленно перемещая кубки по гладкой поверхности стола. «Где?» — спросил, выстраивая ровную линию. «Это просто мой милый кузен! Слева!» — указал толстый палец. «А!» — воскликнул король радостно. «Ты никогда не умел играть в эту игру!» Я всегда поддавался, ответил про себя и принялся перемешивать посудины во второй раз. «А теперь?» «Тут!» «Ошиблись, ваше величество!» «Ну-ка, покажи, где орех!» «Если ты его убрал, я не посмотрю, что у нас одна кровь!» «Обижаете!» — ответил я, поднимая правый кубок. «Проклятье!» — ругнулся он с досадой, взглянув на пришлую. «Играем до трех очков!» — напомнил жестом, подзывая слугу с вином. принеси ко мне сухого! Жажда замучила! А ты не застревай, как струя на зимней охоте! Перемешивай!» «Какое точное сравнение, ваше величество!» Сказал я, пряча орех и заставляя кузена проиграть еще дважды. Фуф, отфыркивался он. «Мне так не нравится!» — сообщил капризно. «Я не согласен! Нет-нет!» Он обтер рукавом мокрый от волнения лоб. «Ты мухлевал! Я уверен в этом! А за обман короны положена смертная казнь!» Началось. Я не был удивлен словами кузена. Он не любил проигрывать и часто находил довольно абсурдные причины, чтобы выйти победителем, но чаще пользовался тем фактом, что он монарх. «Мы же играем до трех побед! Вот в наперстках повезло тебе, а, а в стрельбе из мушкетов повезет мне!» Последние слова он произнес громче остальных. «Зарядите нам с кузеном по три мушкета и поставьте вон там шесть бутылей из-под красного!» Его Величество указывал на территорию во дворе. Пришлая шумно выдохнула, явно сдерживая себя от комментариев. «Так идем?» Я поднялся из-за стола. «Зачем? Стрелять мы будем из окна! Погода сегодня на удивление отвратительная! В такую мне совесть не позволяет даже собак на улицу выгнать!» «Похвально, Ваше Величество!» Ответил я, отмечая, что нас монаршая совесть с легкостью отправила в многочасовое путешествие по морозу. «Ты первый, кузен!» — распорядился король, когда мушкеты ровным рядом были выстроены у стены. «Благодарю. Пожелайте мне удачи, Ваше Величество!» «Отнюдь!» — расхохотался он, разбивая орехи дном кубка стол. «Не люблю лишние проблемы!» «Да кто же их любит?» — буркнул я. За спиной вновь раздался продолжительный женский вздох. Я взял первый мушкет, удобно положив ствол на подоконник, и сделал выстрел. <связывающие> Обрадовался кузен, наблюдая из другого окна. <связывающие> Выдал с моим вторым промахом. Только не говори, что слуги сбили прицел, сказал, реагируя на мои тихие ругательства. Не скажу. Огрызнулся я. Я это знал. Лековал Ликовал король, когда я не попал по цели и в третий раз. Забирай! Пренебрежительно махнул рукой на иномерянку. А как же вы? Три выстрела, Ваше Величество. Уговор есть уговор. «Погонь вертлявая! Рыкнул он на меня. Думаешь, не попаду? Стул мне поставьте! приказал слуге. «Попаду, вот увидишь! А что так цели-то далеко?» «Я тоже удивился, Ваше Величество». Отозвался я, едва скрывая улыбку. «Не попадет. Даже с хорошими прицелами. Цели крохотные и на расстоянии сотни метров». «Бах!» «Ну, ничего, еще два мушкета!» Кузен улыбнулся мне, взглянул на пришлую и скривился. «Бах!» «Да вы мне дали дрянные ружья!» «Бах! Высечь заряжающего!» — крикнул он, наградив меня злым взглядом. «Ничья, ваше величество!» — сказал я примирительно. «Все, партия в карты и хватит!» Оттолкнувшись от подоконника двумя руками, король встал. «В старшего!» «В старшего! Неси карты быстро!» — закричал на слугу. «Да что ты, как хромая лошадь! Бегом!» Парень обернулся за несколько минут. Все это время в столовой висела неприятная тишина. Пришлая же, раскачиваясь на пятках, смотрела куда-то в потолок и, кажется, была готова расплакаться. «Сам раздам!» — рыкнул кузен, вырывая услуги колоду, неуклюже перемешивая и деля ее поровну. «Начали!» — положил первую карту. «А так? А эдак?» «А вот так!» Каждый ход он сопровождал восклицанием или досадным ругательством. «Вот!» С последним ходом он положил на стол короля. «Старше короля нет карты! Забирай! Забирай, я сказал! Аудиенция окончена! Пошли вон! Весь день на вас угробил! Чтобы я больше ее не видел! И тебя!» «Да, ваше величество!» Ответил я, не смея больше настаивать. «Терпение моего кузена, как и любого человека, имело пределы». «За мной», — сказал Пришлай, выходя из столовой. «И чему ты радуешься?» — рыкнул я, когда мы вышли в холл. «Радуюсь, что меня выиграли, э, проиграли», — ответила она. «Никогда бы не подумала, что скажу такое».